Глава 23. На борту парохода Элли Рейнольдс, река Миссисипи, октябрь 1857 года. В ту ночь Эбнер Марш не спал. Длинные часы темного времени суток он провел в своем кресле на штормовом мостике, сидя спиной к смутным огням Виксбурга, лицом к реке. Ночь была прохладной и тихой, вода походила на черное стекло. Временами в поле зрения в венце огней, дыма и искр возникал какой-нибудь пароход, нарушая тишину всплесками воды. Пароход швартовался у причала или проходил, звук гудка угасал вдали, и безмолвная темнота снова поглощала округу. Над водой серебряным долларом висел месяц. Эбнер Марш, Прислушивался к вечному говору реки, на фоне которого звучали натужные скрипы старушки Элли Рейнольдс, случайные голоса или звуки шагов, обрывки песни, доносившиеся со стороны Виксбурга, а река катила свои воды на юг, билась о борт судна, словно хотела увлечь его за собой, дальше, на юг, туда, где ждали его люди ночи и грезы февра». По странной причине Марш чувствовал себя преисполненным ночной красоты и той темной прелести, которая так трогала хромого британца Байрона. Капитан прислонил спинку стула к старому колоколу и устремил взгляд на луну, звезды, реку, подумав, что, возможно, ему в жизни выпал последний момент тишины и покоя. Потому что завтра или послезавтра он непременно найдет грезы Февра, и летний кошмар может начаться сызного. В голове теснились дурные предчувствия, воспоминания и картины. Перед мысленным взором все еще стоял Джонатан Джефферс с тростью-шпагой, такой задиристый и самоуверенный, и ставший таким беспомощным, когда Джулиан налетел на его клинок. В ушах еще звучал хруст шеи клерка, когда рука Джулиана сжала ее. Марш никак не мог забыть, как сорвались и золотой искрой упали на палубу очки мистера Джефферса, издав при ударе еле слышный звук. Его большие руки крепко сжали неизменную трость. На фоне темной реки виделись капитану и другие вещи. Крохотная ладошка, нанизанная на острие ножа, стекающая каплями кровь, Джулиан, пьющий зелье Джошуа, чмокающие... Удары железной дубины волосатого майка Эбнер Марш испытывал такой страх, какого не знал раньше. Чтобы отогнать видение, вызванные тимой, он попробовал представить себе, какое будущее его ждет. Вот он с тяжелым ружьем у двери капитанской каюты. Он услышал раскат оружейного выстрела и почувствовал сильный толчок отдачи. Увидел бледную улыбку Дэймона Джулиана, и разлетевшиеся в стороны его черные кудри, как дыня, сброшенная с высоты, дыня, наполненная кровью, раскололась его голова. Но почему-то, когда лицо исчезло и дым рассеялся, глаза оставались на месте, они, не мигая, смотрели на Марша, пробуждая в нем низменные чувства, злобу, ненависть и еще что-то более потаенное и страшное – Глаза были черными, как сама преисподняя, с красными глубинами, бездонными и вечными, как река. Они взывали к Маршу, пробуждая в нем вожделение и его собственную красную жажду. Они плыли перед ним, и Эбнер Марша заглянул в них, в их обволакивающую черноту, и увидел там ответ. Ответ, как покончить с ними, лучше и надежнее, чем с помощью шпаги, кола или крупнокалиберного ружья. Огонь. На реке горел пароход со знакомыми очертаниями. Эбнер Марш ощущал его почти физически. Жуткий внезапный грохот, ворвавшийся в уши, был оглушительнее любого грома. Орёв пламени и дыма, горящие куски дерева, рассыпающийся в залу уголь, обжигающий горячий пар, оказавшийся на свободе, белым саваном смерти окутывал пароход, Лопались и взрывались переборки, взлетали в воздух, объятые пламенем, или полусварившиеся тела. Трубы надломились и рухнули, пронзительные вопли. Корабль начал крениться и погружаться в воды реки, издавая шипение и пуская клубы пара и дыма. Среди обломков, лицом вниз, плавали обугленные трупы. Больше колесный красавец рассыпался на куски, оставив после себя лишь обгоревшие куски дерева, и торчащие из воды обезображенные трубы. В его воображении, когда взорвались паровые котлы, имя парохода, написанное на рулевой рубке, вновь сменилось на грезы февра. Это будет гораздо проще. Партия товара, предназначенная для доставки в порт Нового Орлеана, они ничего не заподозрят. Бочки с динамитом, небрежно складированные на основной палубе в опасной близости от раскаленных топок, И исполинских паровых котлов. Запал и часовой механизм. И деймон Джулиан со своим ночным народом сгинет навек. Эбнер Марш закрыл глаза. Когда он снова открыл их, горящий пароход исчез. Как исчезли звуки криков и взрывов, в ночи снова воцарилась тишина. «Не могу», — произнес он вслух. «Джошуа тоже на борту. Джошуа». И остальные, как он надеялся, Уэйти, Блейк, Карл Фрам, волосатый Майкдан и его матросы, нельзя забывать и о самом пароходе, красавце по имени Грёзы Февра. Тогда Маршу представилось иное зрелище. Он увидел поворот реки. Стоит тихая ночь, похожая на эту. Рядом несутся два огромных парохода, оставляя за собой плюмажи дыма. Скорости их уравниваются, трубы полыхают пламенем, колеса бешено вращаются, они состязаются из последних сил, и вот один начинает вырываться вперед. Отрыв с каждой минуты увеличивается, пока, наконец, опережение не составляет целый корпус и не открывает борт парохода. Когда видение начало рассеиваться, он все еще продолжал лидировать, и марш увидел выведенные на кораблях имена. Впереди шел грезы февра. Флаги его весело развивались, когда стремительный и торжественный. Он шел вверх по реке. За ним следовал эклипс, великолепный даже в поражении. «Я добьюсь, чтобы это стало явью сказал себе Эбнер Марш. К полуночи большая часть команды Элли Рейнольдс вернулась на корабль. Марш видел, как поодиночке и группами плетутся они из Виксбурга, Слышал, как руководит погрузкой топлива Кэт Груфф, отдавая в лунном свете короткие команды. Через несколько часов над трубами парохода закурились первые завитки дыма. Паровые котлы оживали. До рассвета оставался еще час. Примерно в это время на штормовом мостике с собственными стульями и кофейником появились Ергер и Груф. Они молча уселись по соседству с Маршем и налили ему кружку кофе. Кофе был горячим и крепким. Он с благодарностью отхлебнул бодрящей жидкости. но ну что, капитан?» Через некоторое время прервал тишину Ергер. Его длинное лицо было серым и утомленным. «Не пора ли объяснить нам, что же на самом деле скрывается под всем этим?» «С тех пор, как мы вернулись в Сент-Луис», — добавил Кэтгруф, «вы только и говорили о том, чтобы найти ваш корабль. Завтра, похоже, мы его, наконец, отыщем. Что тогда? Вы нам...» Толком ничего не сказали, капитан, за исключением того, что не собираетесь вмешивать в это дело полицию. Почему все-таки, если корабль у вас украли? По той же причине, по которой я ничего не рассказываю вам, мистер Гроф, они не поверят ни слову. Команда любопытствует, заметил Гроф. Я тоже. Это не их дело. Хозяин прохода я, не так ли? Вы работаете на меня, да и они тоже делаете, как вам приказывают. «Капитан Марш», — вмешался Ергер. «Этой старушке уже достаточно много лет, и я достаточно давно хожу по реке. Вы передали ее мне сразу, как только приобрели второй пароход. Кажется, назывался он Ник Перро, и было это в 52-м году. С тех пор эту даму я берегу и лелею, и вы никогда не жаловались на меня, сэр. Если я уволен, то так и скажите, если я все же ваш капитан то должен знать, на что обрекаю свой пароход. Это право, по-моему, я заслужил. «Я сказал об этом джонатону Джефферсу», — начал марш. «И что же?» «Из-за этого он умер. Может быть, волосатого майка тоже уже нет на белом свете, я не знаю». Кэт Груфф услужливо наклонился вперед и снова налил в чашку марша уже начавший остывать жидкости. «Капитан». Из того, что вы нам сказали, выходит, что вы не знаете, жив ли волосатый Майк, но не это главное. а других вам тоже ничего не известно. уайти Блейк, ваш Лоцман и все остальные, кто остался на грезах Февра, вы им все рассказали? Нет, — покачал головой Марш. Тогда не совсем понятно, — промолвил груф. Если впереди на реке нас ждет опасность... «Мы имеем право знать об этом», — заключил Ергер. Эбнер Марш поразмыслил над этим и увидел долю истины в словах своего капитана. «Вы правы, однако вы ни за что не поверите, и я не могу себе позволить потерять вас. Мне нужен этот пароход?» «Мы не бросим вас», — заверил его Груф. «Расскажите нам все». Эбнер Марш вздохнул и еще раз поведал свою историю. Закончив, он вопросительно посмотрел на слушателей. У обоих выражение лиц было настороженным и не выдавало истинных чувств. «Действительно, трудно поверить», — сказал Гергер. «А я верю», — поспешно вставил груф «В это не труднее поверить, чем в призраков. А я сам видел призраки, черт, десятки раз». «Капитан Марш, вы часто говорили о желании разыскать грезы Февора», — продолжил Гергер, — Но ни разу о своих намерениях после того, как найдете. У вас есть какой-нибудь план?» Маршу вспомнилась начиная фантазия о пожаре, об извергающих огонь и парк атлах, о пронзительных воплях врагов. Но эти мысли он отогнал прочь. «Я собираюсь вернуть свой пароход. Вы видели мое ружье? Как только я снесу Джулиану голову, Джошуа будет нетрудно обуздать всех остальных. Вы...» Уже пытались справиться с ним с помощью Джефферса и Данна, когда владели ситуацией на пароходе. А сейчас, по словам ваших детективов, корабли полон рабов и головорезов. Вам не пробраться на борт, не будучи узнанным. Как вы сумеете приблизиться к Джулиану?» Эбнер Марш пока не размышлял на эту тему. Но сейчас, когда Ергер затронул вопрос, он понял, что просто так с оружием наперевес по трапу не поднимешься. Если бы попасть на борт в качестве пассажира, Гергер прав, это неосуществимо. Даже если бы он сбрил бороду, все равно на реке не отыщется второго человека, хотя бы приблизительно похожего на капитана Марша. «Мы прорвемся с силой». «После минутного колебания», — сказал он, — «я возьму с собой всю команду Эли Рейнольдс. Джулиан и мрачные Билли, по-видимому, полагают, что я погиб. Мы преподнесем им сюрприз». Но только в дневное время суток. Днем у нас будет больше шансов. Ни единая душа из «Людей и ночи» знать ничего не знает о Элли Рейнольдс. Да и сам Джошуа, если слышал о ней, то краем уха. Как только мы увидим грезы февра на причале, тотчас пришвартуемся рядом, потом дождемся ясного солнечного утра, после чего я и все находящиеся на борту Элли Рейнольдс возьмем его приступом. Мразь она всегда мразь. Каких бы негодяев ни набрал мрачные Билли, в Натчезе они не станут рисковать шкурами и не полезут на ножи и ружья. Может, нам придется особо позаботиться о мрачном Билли, тогда наш путь будет свободен. На этот раз, прежде чем разнести башку Джулиану, я постараюсь убедиться, что это он и есть. Ну что устраивает? Звучит неплохо, кивнул Груф. Яргер был настроен более пессимистично, но ни один из них не мог предложить ничего лучшего, так что после короткого обсуждения они согласились с планом Марша. Рассвет уже позолотил вершины холмов Виксбурга, Эля Рейнольдс была готова к отплытию, Эбнер Марш поднялся и потянулся. Для человека, который за всю ночь ни минуту не сомкнул глаз, он чувствовал себя удивительно бодро. «Будем отчаливать», — громко сказал он лоцману, спешащему к незамысловатой рулевой рубке. «Место назначения над ЧЕС». Матросы отвязали швартовы, с помощью которых Элли Рейнольдс удерживалась у пристани. Заднеколесный пароход кормой отошел от берега. Когда судно оказалось на свободном пространстве, рулевой отдал приказ застопорить машину, а потом скомандовал полный вперед. К этому времени серые тени на восточном берегу сменились красными, и облака на западе начали розоветь. Первые два часа плавания показали хороший результат. Они миновали Уоррентон, Хард Таймс и Гранд Галф. Их обогнала три или четыре больше колесных корабля, но в этом ничего удивительного не было, Элли Рейнольдс не предназначалась для гонок. Эбнера Марша скорость ее хода вполне устраивала, Он на полчаса спустился к себе, проверить и почистить ружье, зарядить его, съесть завтрак, состоявший из блинов с черникой и сваренных вкрутую яиц. Между Сент-Джозефом и Родни небо обложило. Маршу это совсем не понравилось. Спустя короткое время на реке разразилась гроза. По мнению Марша она была недостаточно сильной, чтобы помешать плаванию, но у Лоцмана на этот счет имелось другое мнение и он около часа продержал корабль на причале у дровяного склада. Все это время марш беспокойно бродил по пароходу, меряя шагами его палубы. Если бы за штурвалом стояли Фрам или Олбрайт, они продолжали бы путь, несмотря на непогоду. Гром, молния и дождь такой силы не могли служить для них препятствием. Но глупо приглашать на лоханку, подобную этой классного лоцмана. Дождь был серым и холодным. Когда он, наконец, кончился, на небе расцвела радуга, что немало порадовало марша. К тому же у них с избытком хватало времени, чтобы достичь надчеза, а через 15 минут после отправления Эли Рейнольдс со всего хода налетела на песчаную банку. Ошибка была глупой, непростительной, молодой лоцман, только что закончивший курс обучения, желая наверстать упущенное время, вместо того, чтобы оставаться в главном русле, свернул в какой-то сомнительный рукав, делавший широкую петлю в восточном направлении. Месяц или два назад этот шаг был бы вполне оправдан, но сейчас река значительно обмелела. Эбнер Марш рассверепел, изрыгая проклятия, Он сердито расхаживал по палубе. Когда же стало ясно, что снять пароход с мели, да задний ход они не смогут, гнев его еще более усилился. Кэт Груфф приказал матросам приготовить лебедки и шесты. Пару раз их мочил дождик, еще более усложняя задачу. Спустя четыре с половиной изнурительных часа, проведенных в воде и грязи, Команды, старания команды, наконец, были вознаграждены, и рулевой вырвал Элли Рейнольдс из песчанного плена. Разбрасывая фонтаны грязи и песка, пароход, дрожа всем корпусом, словно вот-вот рассыплется на части, вырулил на чистый участок воды и, издав победоносный гудок, продолжил путь. Еще полчаса они с осторожностью ползли по излучине. Скорость Элли Рейнольдс существенно возросла только после того, как они вернулись в основное русло, и их подхватило течение. Пуская клубы дыма и пыхтя, Элли неслась вниз по реке, но наверстать упущенное время уже не представлялось возможным. Эбнер Марш сидел на желтом выцветшем диване в рулевой рубке, когда впереди на высоком отвесном берегу замаячил город. Капитан поставил чашку, которую держал в руках, на уставленную горшками петлю, плитку и встал рядом с рулевым, выполнявшим сложный маневр. Не обращая на него никакого внимания, он устремил взгляд на далекий причал, где пришвартовались два десятка кораблей. Тот, который искал Эбнер Марш, тоже, как он и ожидал, был там. Марш узнал его сразу же. Он был самым крупным пароходом у пристани и на добрые пятьдесят футов возвышался над ближайшим соперником. И его дымовые трубы тоже были самыми высокими. По мере приближения Элли Рейнольдс, Марш увидел, что внешний вид парохода не претерпел значительных изменений. Основными цветами корабля по-прежнему оставались голубой, белый и серебристый, хотя колесные кожуха теперь были выкрашены в красный цвет, такой же яркий, как губы проститутки из Натчеза. Сбоку на колесном кожухе желтыми витиеватыми буквами Грубоватыми для его стройных форм было выведено имя корабля – Азимандес. Марш мрачно усмехнулся. «Видите того великана», – указал он рулевому, пришвартуйтесь как можно ближе к нему, понятно? Да, сэр?» Марш неприязненно посмотрел на раскинувшийся перед ними город. На улицах уже сгущались тени. Водная гладь реки окрасилась валой и золотистые тона заката. Небо, к несчастью, было обложено тучами. Они слишком много времени потеряли во время стоянки у дровяного склада и в проклятой излучине. К тому же в октябре солнце садится гораздо раньше, чем летом. В рулевую рубку поднялся капитан Ергер. До сознания марша донеслись его слова. «Сейчас не идите. Уже слишком поздно. Менее чем через час совершенно стемнеет. Подождите до завтра». «За какого дурака вы меня принимаете?» Едва не взорвался Марш. «Конечно, подожду. Однажды я совершил непростительную ошибку. Больше я не могу себе этого позволить». Он с раздражением стукнул об пол тростью. Гергер собирался было сказать еще что-то, но Марш его не слушал. По-прежнему не в силах оторвать глаз от большеколесного красавца на пристани. «Проклятие!» — вдруг проговорил он. «Что-нибудь не так?» Марш указал тростью на курящийся над трубами дымок. Черт бы их побрал, они поднимают пары. Должно быть, собираются отчалить. Не горячитесь, предупредил его Йергер. Раз он отчаливает, пусть себе. Мы нагоним его дальше по руслу реки. Должно быть, они идут ночью, решил Марш, а днем стоят на каком-нибудь причале. Мне следовало бы догадаться. Он повернулся к рулевому. Мистер Норман. «Отставить швартовку. Продолжайте движение вниз по реке. Остановимся дальше, у первого дровяного склада. Когда этот пароход пройдет, отправитесь за ним. Конечно, он во много раз быстроходнее Элли Рейнольдс, так что не отчаивайтесь, если потеряете его из виду. Просто продолжайте движение вниз по реке с максимально возможной скоростью». «Как скажете, капитан», — ответил рулевой. Он крутанул видавший виды деревянный штурвал, И Элли Рейнольдс, резко вильнув носом, продолжила движение по основному руслу. На дровяном складе им пришлось прождать битых полтора часа. Только через двадцать минут после того, как наступила ночь, в поле зрения появился грезы февра. Марша даже забил озноб, когда он увидел, что его судно приближается. Огромный, большеколесный пароход скользил по реке с плавной грацией, что делало его похожим на Дэймона Джулиана. Корабль был погружен в полумрак. Основная палуба светилась красновато-розовым огнем раскаленных топок. На бойлерной палубе было освещено всего несколько окон. Палубную надстройку окутывала непроницаемая тьма, так же, как и капитанский мостик. Маршу показалось, что он разглядел там одиноко стоящую фигуру, Но он не был уверен, так как судно стремительно пронеслось мимо. В бледном сиянии луны и звезд смутно светился белый с серебристой окантовкой корпус парохода. Темными оставались только красные колесные кожухи. В это время показался второй пароход, шедший навстречу, и суда обменялись в ночи предупредительными сигналами. Несмотря на то, что маршу хорошо был знаком гудок своего корабля, тем не менее... Тон его свистка показался ему на этот раз холодным и трагичным, никогда раньше не слышал он такого заунывного стона, в котором звучало столько боли и отчаяния. Матрос отдал швартов, удерживавший их на причале, и Эль Рейнольдс, проглотив изрядное количество смолы и сосновых дров, отправилась в путь, устремившись за своим большим собратом. Минуту-две спустя Сюжое судно, поднимавшееся вверх по реке, сравнялось с грезами Февра и пошло им навстречу, подав предупредительный сигнал. Эли Рейнольдс ответила, но ее гудок по сравнению с мощной сиреной грез Февра показался жалобным и тонким. От этого маршу стало как-то не по себе. Он полагал, что грезы Февра через несколько минут скроется из глаз, однако этого не случилось. Элли шла по пятам больше колесного парохода еще не менее двух часов. Много раз теряла она его за поворотами реки, а потом тот снова появлялся в поле зрения. Расстояние между двумя кораблями увеличивалось, но так медленно и плавно, что никто этого не замечал. «Мы идем почти на пределе», — сказал марш капитану Ергеру, — «а они еле движутся». Если они не свернут в Красную реку, то думаю, что остановятся в бэй Сара Там мы их и догоним. Он улыбнулся. Должно получиться, верно? Имея на борту 18 огромных паровых котлов, которые нужно прокормить, чтобы пароход двигался, Грёзы Февра потреблял гораздо больше топлива, чем его преследователи. Им приходилось несколько раз останавливаться, чтобы пополнить запас дров, при этом... Расстояние между грезами Февра и Эли Рейнольдс сокращалось, хотя Марш предусмотрительно просил рулевого сбавить ход, чтобы не обогнать великана, пока тот загружается дровами. Самой Эли Рейнольдс тоже пришлось один раз остановиться, чтобы загрузить почти опустевшую основную палубу двадцатью вязанками свежеспиленных березовых дров. Когда пароходик снова отправился в путь, Огни грез февра превратились в крошечные красноватые точки на черной воде. Марш приказал бросить в топку бочонок свиного сала. Такая солидная заправка дала Элли Рейнольдс возможность почти полностью наверстать упущенное время. Недалеко от устья Красной реки, где она вливает свои воды в Миссисипи, расстояние между пароходами составляло около мили. Марш как раз принес в рулевую рубку кофейник, со свежим кофе, и наполнял кружку Лоцмана, когда тот прищурился и сказал «Взгляните-ка туда, капитан. Похоже, их сносит, там некуда сворачивать». Марш отставил в сторону чашку и посмотрел. Пароход вдруг оказался гораздо ближе, чем он думал. Лоцман был прав. Его взору теперь открывалась значительная часть левого борта грез Февра. Если они не выполняют маневр, Значит, судно снесло в сторону течения притока. Он не понимал, как опытный лоцман мог допустить такое. «По-видимому, обходит топляк или банку», — сказал Марш далеким от уверенности тоном. У него на глазах пароход еще больше развернуло. Теперь по отношению к ним он находился почти под прямым углом. В лунном свете виднелось начертанное на борту название корабля. Казалось, что пароход плывет по течению, но из трупов продолжал варить, рассыпаясь искрами дым. Корабль продолжал разворот, и теперь взору преследователей открылась корма. «Черт!» — громко выругался Марш. Его обдало холодом. Разворачиваются. «Чтоб им всем!» «Что мне делать, капитан?» — спросил Лоцман. Эбнер Марш не ответил. Он с ужасом продолжал наблюдать за маневром грез февра. У заднеколесного парохода есть две возможности выполнить разворот, и обе в одинаковой степени неуклюжие. Если русло реки достаточно широкое, можно описать гигантскую букву У, но для этого требуется уйма времени и простора. В другом случае надо останавливаться, давать задний ход, поворачиваться, снова останавливаться и снова пятиться, и так до полного разворота. Большеколесный пароход во много раз самомневлиние, чтобы повернуться, ему достаточно застопорить одно колесо, а второму позволить вращаться. Судно при этом способно развернуться на пятачке, как балерина. Взору эбнора марша теперь предстал бак парохода. Поднятые исходне в лунном свете смотрелись как два белых длинных зуба. В передней части основной и бойлерной палуб собрались бледнолицые фигуры в тёмных одеждах. Перед ними высилась могучая громада грез с февра. Теперь пароход почти завершил разворот, а Элли Рейнольдс все еще продолжала движение ему навстречу. шлеп шлеп шлеп пели колеса, приближая Рейнольдс к мертвенно-белым лицам, к темноте и горящим красным глазам. Ты чертов болван, заревел Марш, останови его, дай задний ход, разрази тебя гром, разверни его, ослеп, что ли, они движутся прямо на нас. Рулевой бросил на него растерянный взгляд и сделал движение, чтобы остановить колесо и начать разворот. Но Эбнар Марш и так видел, что все напрасно, а времени уже не оставалось. Даже если бы они успели развернуться, все равно Грезы Февра в считанные минуты догнал бы их, мощь его правых машин развернулся. Сразу даст о себе знать, когда оба парохода устремятся против течения. Нет, жестом остановил рулевого Эбнер Марш. Так держать. Быстрее. Нужно как можно дальше обогнуть их. Добавьте в топку еще свиного жира. Пошевеливайтесь, черт бы вас побрал. Мы должны проскочить мимо, прежде чем они опомнятся. Теперь Грёзы Февра медленно приближался. На его палубах толпились люди ночи. Из труб валил дым. Марш даже мог пересчитать сгрудившиеся на палубах фигуры. Лоцман хотел было потянуть за гудок, но Марш снова схватил его за руку и воскликнул. — Не надо. — Мы столкнемся? Капитан, мы должны предупредить их, каким бортом пройдем. — пусть поломают голову, — возразил Марш. — Черт тебя побери, это наш единственный шаг. Да же в топку проклятый жир. Грезы февра на темных кубах. Проблесками лунного света в водах подал торжествующий сигнал. Он прозвучал, как вой волка, вышедшего на охоту.